Глава 10. Дженни содрогнулась. Дело было не в воспоминаниях о неделях наблюдений или месяцах терапии. Ее бесила жалость в глазах Дэна. Так обычно родители смотрят на своего беспокойного и не очень умного ребенка, когда тот становится подростком. Этот взгляд сводил на нет все правильные слова, все клятвы. Хотя Дженни должна была признать, муж не отказывался от ответственности. Пока она лежала в больнице и потом по несколько часов в неделю посещала психологов, Дэн заботился об их сыне без малейшего возмущения. Дженни полагала, что он много разговаривал об уходе за детьми со своей матерью. Или его родительский инстинкт был сильнее, чем у нее, так как он никогда не спрашивал, что или как делать с Аланом. Он просто знал, что и когда нужно малышу, и почему необходимо звонить доктору, если эти «что» и «когда» не срабатывали. Первоначальные мысли, которые она так отчаянно пыталась подавить, естественным образом смешались с воспоминаниями о Дэне. Он бился за их отношения два года. Из какого-то мазохистического чувства любви или ради их сына она точно не знала, но их семья пережила ее свидание со смертью и выздоровление. В каком-то смысле случившееся укрепило их взаимоотношения, и они казались почти идеальными, пока они рухнули восемь лет спустя. Она ненавидела вспоминать о муже и попыталась выкинуть из головы. Конечно, они расстались мирно, и она все еще по-своему любила его, но прежние времена ушли безвозвратно. Их история стала просто историей. Как гласит пословица, если мы не учим урок, нам суждено его повторить. Дженни этого не хотелось. Она решила двигаться дальше, попыталась сконцентрироваться на мыслях о сыне. Она вспомнила о заднем дворе и песочнице, когда-то полной игрушечных грузовичков и машинок. Дюны и миниатюрные долины пересекали колеи дорог, которые строил ее сын. Вспомнила о гараже, храме его забытого детства, о трехколесном велосипеде, который он перерос, и издувшемся баскетбольном мяче, что уже никогда не упадет в гнутое кольцо, висевшее снаружи. Прозрачный аромат чистых волос младенца наполнил её ноздри, сменился запахом грязной мальчишской одежды и нынешним подростковым флёром шампуня, лосьона и дезодоранта, струившимся из его комнаты. Запах попкорна тоже всегда напоминал ей о сыне. Каждый вечер, насколько она помнила, Аллен разогревал его в микроволновке, чтобы перекусить перед сном. Когда он был младше, она сама убедила сына в том, что он делал лучший попкорн в мире, и ничей другой она есть не станет. Это превратилось в игру, в ритуал, к которому они время от времени возвращались. Дженни гадала, приготовила ли Аллен попкорн после ее исчезновения. Поняла, что боялась скорее за него, чем за себя, и утешалась этим. Как она себе и обещала, Дженни изменилась после попытки самоубийства. Она читала Аллану, гуляла с ним, играла, погружалась в его мир, отбросила предубеждения против церкви и позволила Дэну крестить сына, как лютеранина. Бет и Шурин Дэна стали крёстными. Она вступила в родительский комитет и почти сразу вылетела оттуда из-за непонимания либеральных ценностей и социальных игр. Несмотря на это, Дженни понимала, что не любила Аллана. Не могла его любить. И всё из-за имени, к которому она безуспешно пыталась привыкнуть долгие годы. В конце концов, Дженни стало стыдно. Она называла сына «мелкий», «карапуз», «милый» и множеством других кличек, не только когда обращалась к нему, но и тогда, когда думала о нём. Даже изменившись после попытки самоубийства, она продолжала говорить об имени сына. Дэн не хотел его менять, убеждая жену, что это глупая трата денег и времени. Дженни же неизменно отвечала, что в первый год жизни ребенка они могут сменить его бесплатой и бюрократической волокиты. Но Дэну было плевать, и они постоянно ругались на протяжении десяти месяцев. Двенадцать лет спустя она все еще помнила те ссоры. Помнила, как ругались её родители, когда она была маленькой, и гадала, все ли мужчины ждут полуночи, чтобы ссориться в темноте, в постели. Дженни говорила о смене имени днём, как о пустяке, пытаясь быть милой. Она не хотела показывать мужу, насколько расстроена, но Дэн всегда разгадывал её притворство и обвинял её в манипуляциях. Заявлял, что ее беспокойство его угнетает, и говорил, что у нее дурной характер, раз она не может просто отпустить ситуацию. Дженни не сдавалась и игнорировала его слова, но вот на боль, которую они причиняли, она не могла не обращать внимания. В те дни она замолкала до конца дня. Не дулась, не насмехалась, не грубила ему, просто оставляла в покое. Всякий раз, как она поднимала этот вопрос, муж раздражался всё сильнее и сильнее. Они чистили зубы, проверяли, закрыты ли двери, ложились в кровати, гасили свет. В те ночи о любви не было и речи, она отворачивалась и съёживалась под одеялом. Пыталась заснуть, а в голове крутились мысли. Она молила Бога, в Которого не верила, и сына по имени Аллен о прощении. Притворялась, что спит, когда Дэн начинал говорить. Полночь была единственным временем, когда Дэн мог выплеснуть своё раздражение и сказать, что хотел. Дженни всякий раз боялась, что муж искренне верит в свои слова. Дэн всегда извинялся утром и выбрасывал ссору из сердца и головы. Ужасные слова разносились по комнате в мерцании ночника, вонзались ей в душу, и никакие сожаления за чашкой кофе не могли этого исправить». Он попрекал ее попыткой самоубийства множество раз, называя трусихой и плохой матерью, а то и еще тем похуже. Он обвинил Дженни в том, что она нарочно забеременела на последнем курсе, потому что ей не хватало духу закончить колледж и отправиться в реальный мир. Говорил, что Дженни не любила их сына никогда и только притворялась. Его слова попадали в цель оставались в ней, западая в душу, настолько, что она начинала гадать, не прав ли он. Постаравшись, Дженни могла простить гнев, но неумышленно причиняемую боль. Во время этих ссор она то защищалась, то нападала. Однажды она попыталась объяснить, что знала человека по имени Аллен, который причинил ей страшную боль, но Дэн не хотел слушать об этом без подробностей. а их она не могла ему рассказать, не могла открыться, не признав свою вину. Дэн утверждал, что нет ничего страшного в том, если кто-то из ее прошлого носил такое же имя. Её сын не тот человек, и она должна любить своего ребёнка, как бы его ни звали. Она начинала плакать, хотя ненавидела слёзы. Притворялась слабой, надеясь разыграть эту карту, чтобы он уступил. Попробовала всё. Дэн был непоколебим. Иногда они спорили насчёт щитов и других мелочей, вроде его привычки оставлять грязную одежду у корзины, а не внутри. Но единственный разговор, который мог закончиться руганью, почти дракой, касался имени Аллен и сводился к тому, что она плохо справляется с материнством и ненавидит ребенка за имя. Дженни понимала, что Дэн прав, но отказывалась это признавать и заявляла, что он просто хочет ее ранить. Она начинала кричать, что будет любить сына, как бы его ни звали, и Ден всякий раз побеждал. Поворачивался к ней спиной и тихо говорил, что им не нужно ничего менять и не стоит обсуждать это в будущем, после чего быстро засыпал, она же часами лежала без сна. Это была единственная причина для ссор, и в скором времени их жаркие битвы превратились в холодную войну. Когда Алан, подрос и начал лепетать, Дженни испугалась, что он поймет, почему ругаются родители, и перестала поднимать тему имени. Если бы Дженни не знала Дэна, то решила бы, что он назвал так сына, чтобы расстроить ее. Она почти поверила, что Дэн догадался насчет Аллана и наказывал ее, потому что остальные не считали нужным. Но она понимала, что это неправда. Дэн никак не мог узнать об Аллане. Она никогда не упоминала его имени, рассказывая о кошмарах, от которых просыпалась в холодном поту. Никогда не говорила о нем при свете дня, разве что кто-то из фильма или телешоу напоминал его ей. Тогда она морщилась и замечала, что давным-давно знала похожего человека. «Но то был другой Аллен», — говорила себе Дженни, — «не ее сын, не мальчик, витавший в облаках в школе и при этом всегда попадавший в список отличников». Ни ребенок, достаточно сознательный, чтобы помогать ей по дому без напоминаний и лишних просьб. Ни мальчик, у которого появилось больше друзей в детстве, чем у нее за всю жизнь. Он был другим, не походил ни на своего тезку, ни на родителей, и она свято верила в то, что сын победит везде, где она проиграла. А если ей не удастся выбраться из этого мрака, она проиграет снова. Дженни собралась силами встала и набросала мысленную карту своей тюрьмы. Где-то здесь находился выход, и она собиралась его найти. Она была сильной, спросите Дэна, если не верите. Лестница никуда не вела, коморка не давала ответов, и она стала думать, что предпримет, когда дойдет, держась за стену до угла, где воткнула кость, и не отыщет выхода. «Может, он в центре?» Боже, она надеялась, что нет. Комната была примерно она помедлила, размышляя о расстоянии, которое прошла. 32 шага вдоль первой стены, 71 вдоль второй. Это казалось огромным расстоянием, а в воспоминаниях еще и растянулось, но здравомыслие пока ей не отказало, и Дженни поняла, что ее ступни не 12 дюймов в длину. 12 дюймов 30,5 сантиметров. 8 самое большее, 8 дюймов 20 с небольшим сантиметров. Она не шагала широко, а тихонечко шаркала. От быстрого подсчета у нее пересохло во рту, тревога сдавила горло. Комната была примерно 20 на 60 футов, 6 на 18 метров, а то и больше. А значит, ее центр невозможно будет тщательно обыскать в темноте. Без маломальского источника света, не держась за стену, она не сможет двигаться по прямой к центру. Значит, ни о каком полноценном исследовании речи не шло. Возможно, ей стоит попробовать просто ходить из угла в угол, надеясь найти середину. Шансы на то, что она отыщет источник света, были ничтожны. С одной стороны, различный материал стен говорил о том, что кто-то делал здесь ремонт. С другой, никчёмная лестница указывала на то, что место давно заброшено. Если выключатель, которого могло и не быть, находился снаружи, она этого даже не узнает. Если внутри, она найдёт его на стене. «Конечно, если это не шнур», — подумала Дженни. «Если он свисает с потолка, ей никогда его не найти». Ее сердце снова ухнуло вниз, как раз когда выставленная вперед ладонь натолкнулась на последнюю стену. Припав к доскам, она повела одной рукой вдоль стены, а вторую держала перед собой. Правая ощупывала воздух, левая — кладку, пытаясь отыскать дыры, изменения, да все что угодно. Дженни вела ладонью по стене от лестницы до угла, но не нашла ничего полезного или странного. Разум ее был занят подсчетами, и она старалась не обращать внимания на охватившее ее разочарование. От лестницы она прошла 23 шага, до нее от угла четыре. Значит, эта стена была только двадцать семь шагов в длину, а противоположная 32. Почему подвал не прямоугольный? Из-за пристройки? Нет, это не имело смысла. Никто бы не стал делать пристройку под землей. Ни к чему она здесь, да и Дженни никогда не слышала ни о чём подобном. Впрочем, она не слишком разбиралась в строительстве и понимала, что даже если на этот счёт и есть какие-то правила, то она о них попросту не знает. Она повернула, чтобы идти дальше, но, вытянув руки под прямым углом во тьму, поняла, что её плечи чертовски устали. Дженни опустила руки, потёрла ладони друг о друга, повращала кистями. В спине протестующе щелкнуло, мышцы молили о пощаде, и Дженни почувствовала, как боль спускается от предплечей к локтям. Усталость, физическая и психическая, навалилась на нее. Она сгорбилась, признав поражение. Нога пульсировала болью. Скорее всего, началось воспаление. Колено опухло, прохладный воздух неприятно обдувал липкую ссадину. Голова была тяжёлой, на затылке запеклась кровь и застыла грязь. На локте крови не было, но боль отдавалась в костях. Она превратилась в развалину. Нужно было отдохнуть, поесть. Но необходимость выбраться из тьмы пересилила остальные желания. Тяжело вздохнув, Дженни вытянула руки и шагнула вперёд.